Глава 12. В разлуке одна я тоскую. Это было в Жехе в шестом месяце 48-го года эпохи Канси. Сноска. 48-й год эпохи Канси, 1710 год. В этот раз на охоте за Великой Стеной его величество сопровождали только господин наследный принц Инжен, и восьмой принц Иньсы. Их двоих он взял с собой вовсе не по причине того, что они являлись его любимцами. Во-первых, несмотря на то, что восьмой принц Инсы подвергся наказанию за то, что после лишения наследника его титула создал собственную фракцию, он по-прежнему оставался сильнейшим претендентом на престол. Министры, тайком завязавшие близкие отношения с восьмым принцем, заваливали императора конси докладными записками обличавшими недостойное поведение наследного принца высокопоставленные сановники такие как ли гуанди отзывались о действиях инжена с открытым неодобрением, настаивая что таланта и добродетелей которыми он обладает явно не хватает для управления страной таким образом Все они стояли на стороне добродетельного восьмого правителя, которым являлся в их глазах восьмой принц Иньсы. Тот же не только сблизился с младшими членами императорского рода, он также имел хорошую репутацию в ученых кругах по всему правобережью Янцзы. Под его началом работал знаменитый ученый, книголюб и каллиграф Хэ Джо, бывший в свое время учеником Цань Цани, Фан Бао и некоторых других известных людей. Он обладал немалым влиянием в образованных кругах Цзань Нани, часто путешествовал по правобережью Ян Цзы, закупая книги для восьмого принца и радушно принимая у себя ученых. В конце концов, все образованные люди Цзяньнани стали отзываться о восьмом принце не иначе, как об истинно добродетельном правителе. Император Канси, монарх, держащий в руках власть над всем и вся, не мог мириться с деятельностью восьмого принца и тем более не мог спокойно оставить его в столице. По этой причине его величество велел восьмому принцу сопровождать его, а девятому, десятому и четырнадцатому принцам, находящимся в близких отношениях с восьмым, было велено оставаться в Пекине. Опасаясь, что в его отсутствии в столице может произойти нечто непредвиденное, император также запретил им обмениваться посланиями с восьмым принцем. Во-вторых, с тех пор, как Инжен вернул себе титул наследного принца, его влияние значительно ослабло, и он при поддержке верных ему сановников начал активно завязывать знакомства с другими министрами, часто приглашая их в свою резиденцию для обсуждения государственных вопросов. Это также не могло не тревожить императора Канси, и в этот раз он планировал провести на пастбищах за Великой Стеной пять месяцев с конца четвертого месяца по конец девятого. Мучимый опасениями, что его могут вынудить отречься от престола, разве мог он оставить в столице наследного принца? Это и стало причиной, по которой император Канси взял с собой наследника. Его величество повелел ежедневно отправлять к нему гонцов с докладом обо всем, что происходит во дворце. Четвертый принц, в начале года удостоенный титула Циньвана, проявлял в деле о титуле наследника порядочность и сдержанность, а потому пользовался доверием императора. Тот наделил его властью отдавать в столице приказы от его имени. Инжен ненавидел восьмого принца Иньсы лютой ненавистью и при случае принимался сверлить его мрачным взглядом, острым, как заточенный клинок. А когда тот встречался с ним глазами, Инжен принимался насмехаться над восьмым братишкой, отчаянно стараясь преуменьшить собственные промахи. Восьмой же принц Иньсы — Вел себя, как обычно, тактично и вежливо, был скромен и доброжелателен. С наследником престола он был крайне почтителен, будто и не догадывался о неприязни, которую испытывал к нему Инжен. Часто, глядя на них двоих и вспоминая императора Канси, я думала, как же я устала от всего этого. Отец, не похожий на отца, сыновья, ведущие себя как чужие. Брат, ополчившийся на брата. В один из дней, когда император Канси, вернувшись с верховой прогулки, вел с принцами и сановниками легкую беседу, я подала чай. Сделав глоток, его величество вдруг улыбнулся и произнес. «Мы вспомнили, как во время прошлогодней охоты ты сделала фруктовый сок со льдом». Переведя взгляд на наследного принца, он добавил. «Мы помним, что нам ты подала напиток с цветком хризантемы, а инжену — с пионом». «Вашему сыну действительно достался напиток с пионом», — улыбнувшись, ответил наследный принц. «Ваш сын очень хорошо помнит, каким он был красивым и как хорошо охлаждал в жару». Торопливо согнувшись в поклоне, я сказала... «Раз Ваше Величество вспоминает о том напитке, ваша верная служанка завтра же приготовит его». Император Канси кивнул, а затем сказал, «Мы также помним, что в тот день ты попросила нас позволить тебе учиться ездить верхом. Ну как, научилась?» «Не сказать, чтобы хорошо, но немного научилась», — отвечала я. «Мы дозволяем тебе продолжить обучение», — улыбнулся император. «На этот раз выучись как следует». Не желая портить его величество настроение, я изобразила на лице ликование и радостно ответила. «Благодарю, ваше величество». Глядя на меня, светящуюся от счастья, император Консинио удержался от смеха, и сидевшие рядом министры присоединились к нему. Поклонившись, я тихонько вышла наружу. Все то время, пока я разговаривала с императором и наследным принцем, восьмой принц глядел на меня, едва заметно улыбаясь. Я не осмелилась встречаться с ним взглядом и притворилась, что ничего не замечаю. Мы с Юйтань, как и прежде, жили в одном шатре. После того, как мы вместе гуляли под луной, и она без утайки рассказала мне все о себе и своей семье, я стала еще больше выделять ее среди других, действительно относясь к ней как к младшей сестре, нежно и бережно. Юйтань, в свою очередь, также становилась все более внимательной и заботливой по отношению ко мне, и у нас двоих завязались очень близкие отношения. Зная, как сильно я хотела научиться ездить верхом, юй не понимала, почему я не спешу снова брать уроки, и с недоумением спросила. «Разве ты не любишь ездить на лошади, сестрица? Почему же ты не идешь учиться? Чем брать уроки у какого-нибудь офицера, который наверняка будет, как Нимань, учить меня через пень-колоду, заботясь не о том, чтобы я поднаторела в этом деле», А лишь о том, чтобы со мной ничего не случилось. Лучше уж вообще не учиться, вздохнула я про себя. Разве что это будет кто-нибудь вроде четвертого принца, кто не станет обращать внимание на мое положение? Я невольно вспомнила, как серьезно и сосредоточенно четвертый принц учил меня. И вспомнив, испугалась, насколько ясно отложились в памяти каждое его движение и каждое слово в спешке пытаясь направить поток мыслей в другое русло, я деланно засмеялась и ответила. «В последние пару дней я очень утомлялась. Вот отдохну и сразу пойду учиться». В этот раз в путешествие отправились всего двое принцев, но и те не ладили между собой. Сопровождавшие императорский обоз сановники также не желали спокойно уживаться друг с другом, а те, кто не принадлежал ни к одной из сторон, старались осторожно лавировать между ними, не привлекая к себе излишнего внимания и из запасения навлечь на себя гнев одной из них. В будущем это могло аукнуться многими бедами. Монголы же нанесли императору визит и, увидев наследного принца, не испытали по этому поводу никакой радости. И тем не менее все были вынуждены изображать перед императором радость и веселье. Его Величество давно почувствовал некоторую странность в обстановке, но предпочел не замечать этого. «Неплохо, Ваше Величество», — думала я, — «прикинуться дурачком. Лучшее, что можно было сделать». Как-то раз, когда я после обеда слонялась на улице без дела, Мне на глаза внезапно попалась Минь-минь-ГГ, такая же очаровательная, как и прежде. Я отошла в сторону, пропуская ее, но, поравнявшись со мной, она вдруг остановилась и сказала: Я видела тебя в прошлый раз. Тогда я не придала этому значения, но сейчас заметила, что она говорит на ханьском наречии с акцентом внимательно вслушавшись в ее речь я медленно почти по слогам ответила верно в прошлый раз я тоже сопровождала его величество минь минь невольно улыбнулась хотя я изъясняюсь не очень хорошо я все понимаю поэтому можешь говорить как обычно я кивнула она немного подумала о чем то глядя в сторону А затем предложила, «Если ты ничем не занята, не хочешь сходить со мной на прогулку?» Мне все равно было нечем заняться, поэтому я охотно пошла с этой прямой и бесхитростной минь-минь. Кроме того, я видела, что она хочет что-то сказать, но не решается. Если это имело отношение к тринадцатому принцу, то я все равно не могла ее спросить прямо. Мы шли, куда глаза глядят, и болтали. «Почему ГГ не идет кататься верхом?» — с улыбкой поинтересовалась я. «Мы здесь целыми днями ездим верхом», — ответила Минь-Минь. «В отличие от вас, живущих в запретном городе, нам не нужно искать возможности покататься на лошади». Я только улыбнулась в ответ на ее слова. «Ты хорошо ездишь верхом?» — спросила девушка. «Ты задаешь не тот вопрос», — засмеялась я. «Тебе следовало спросить, умею ли я вообще ездить верхом». Она пораженно уставилась на меня. «Я думала, только ханьские девушки не умеют ездить верхом. Ты разве из ханьцев?» «Я маньчжурка», — ответила я. «Но езжу верхом я и вправду не Впрочем...» Я очень хочу научиться. Минь-минь с воодушевлением воскликнула. Тогда давай я буду учить тебя. Мне еще не приходилось этим заниматься, но обещаю, что хорошо научу тебя. Я радостно согласилась, думая про себя, что лучше и быть не могло. Минь-минь ГГ обладала горячим и нетерпеливым нравом. Сказала, что будет учить, значит будет. И тут же потянуло меня к императорской конюшне. По пути мы удачно встретили нескольких парней монголов и маньчжуров, неспешно прогуливавшихся верхом. Увидев нас Минь-минь-ГГ, они все спешились и поприветствовали нас. Монголы только Минь-минь-ГГ, а маньчжуры сперва ее, а потом и меня. Мы сэкономим немало времени и сил улыбнулась Минь-минь-ГГ, поворачиваясь ко мне. Затем она сходу выбрала двух лошадей, которых монголы с радостью уступили нам. Каждая из нас забралась на своего коня, и мы медленно двинулись вперед. Повернув голову, Минь-минь-ГГ произнесла. Ты необычная придворная дама, ведь так? Всего навсего прислуживаю его величеству, со смехом ответила я. Это, признаться, добавляет мне значимости, но и только. «Ты очень красива», — продолжала минь минь -ге -ге. почему ты всего лишь придворная дама? Ни одна из наложниц моего отца не сравнится с тобой». «Ах, минь -минь -ге -ге, ты такая непосредственная, всегда говоришь то, что думаешь, а во дворце все следят за каждым своим словом и жестом. Встретив тебя сегодня...» Я получила искреннее удовольствие. Я широко улыбнулась и не стала ничего отвечать. Миньминь ГГ обучала меня весьма добросовестно, однако из-за того, что конь подо мной был слишком высоким и крепким, а я сидела на нем впервые, в душе мне было не по себе, и я чересчур осторожничала. Миньминь ГГ ехала рядом и говорила не переставая, требуя, чтобы я собралась с духом и перестала бояться. Разве можно научиться ездить верхом, ни разу не упав с лошади? Она, мол, в детстве тоже падала, и ничего. Я понимала, что она права и всякий раз согласно угукала, но ничего не могла с собой поделать и продолжала натягивать поводья, пуская коня тихой рысью. Внезапно минь минь гг со смехом крикнула мне. «Садись покрепче!» Их леснула нагайкой по крупу моего коня. Я не успела ничего сообразить, лишь почувствовала, как жеребец рванулся вперед. Мое тело откинулось назад, и я закричала от страха во всё горло. Не бойся, кричала сзади Минь-минь-ГГ хохоча. Просто сиди крепко. Конь бежал все быстрее и быстрее. В какой-то момент я выпустила поводья и, крепко сжав ногами тело животного, ухватилась обеими руками за его гриву. Коню было больно, а поводья больше не осаживали его, и он продолжал мчаться, не разбирая дороги, пытаясь сбросить со своей спины человека, причинявшего ему боль. У меня не осталось сил даже на крик». Зажмурив глаза, я как можно крепче вцепилась в конскую гриву, из последних сил стараясь не упасть. Конь бешено несся вперед, наскаку выгибая спину горбом и пытаясь сбросить меня на землю. Я чувствовала, что больше не могу. Грива стала мокрой и скользкой, и мои руки медленно съезжали с нее. «Неужели, — подумалось мне, — я совершила это путешествие в прошлое для того, чтобы погибнуть, упав с лошади? В тот момент, когда я с отчаянием думала о собственной смерти, до моих ушей донесся чей-то знакомый голос. «Жоси, продержись еще немного!» Эти слова придали мне сил, и я снова вцепилась в коня мертвой хваткой. Голос продолжал беспрерывно звать меня по имени. «Жоси! Жоси!» Серьезный и сильный, он вновь и вновь окликал меня, заставляя меня, едва живую от страха, успокоиться, ведь я знала, он ни за что не позволит, чтобы со мной что-то случилось. В моей душе забрезжила надежда, и в руках, казалось, появилась сила — Он подцепил нагайкой мои поводья и стал постепенно натягивать их со словами «Жоси, разожми одну руку и обними коня за шею». Я соображала медленно, но и конь уже не вел себя так необузданно и дико. Я медленно разжала левую руку и, нащупав шею коня, тут же обхватила ее. «Теперь другую». Дождавшись, пока обе мои руки окажутся на шее у коня, он медленно потянул поводья, и конь мало-помалу остановился. Не успела я открыть глаза, как меня сняли с лошадиной спины. Руки и ноги не слушались. Едва способная стоять, я бессильно обвисла в его объятиях. К тому времени к нам подъехала минь минь гг. Не дожидаясь, пока лошадь остановится, она спрыгнула на землю и поспешно спросила, «Ты в порядке?» «Да», — сразу ответила я. Она похлопала себя по груди и укоризненно проговорила, «Напугала меня до смерти. Зачем же ты выпустила поводья?» Почувствовав, что силы понемногу возвращаются ко мне, я сразу выпрямилась. Его рука, поддерживающая меня, разжалась, он сделал шаг назад и встал у меня за спиной. И все? Ощущение тепла и умиротворения пропало так быстро, будто ничего и не было. Я была в растерянности. Заметив странное выражение на моем лице, минь-минь ГГ заботливо спросила, У тебя что-то болит? Я поспешно замотала головой. Девушка улыбнулась и перевела взгляд на восьмого принца со словами. Я еще не успела поприветствовать восьмого Бэйле. Не стоит беспокоиться об этом, ответил восьмой принц с едва заметной улыбкой. Минь-минь ответила ему улыбкой и без всяких официальных приветствий сказала. «Какое счастье, что господин восьмой принц оказался рядом, а то по моей вине произошла бы беда!» Затем она обратилась ко мне. «Боюсь, сегодня обучение нам не удалось. Возвращайся к себе и отдохни, а когда придешь в себя, мы продолжим». Я огляделась и поняла, что конь унес меня довольно далеко от лагеря. Я невольно загрустила. Неужели придется возвращаться пешком? У меня совсем не было сил. Да и сколько времени это займет? Можно было, конечно, отправиться верхом, но я еще не вполне оправилась от испуга и ни за что не села бы на коня. Видя по моему лицу, что я испытываю определенные затруднения, минь-минь, подумав, предложила. Мы поедем вдвоем на моей лошади. Я отвезу тебя домой. Я уже хотела согласиться, но тут раздался голос восьмого принца. «Не стоит утруждаться. Я как раз возвращаюсь в лагерь, заодно отвезу Жоси, а вы, ГГ езжайте следом». Мне показалось, что это будет выглядеть неподобающе, и я приготовилась сказать «нет». Но это «нет» никак не желало вылетать у меня изо рта, и я продолжала молчать. Минь-минь улыбнулась и сказала «В таком случае благодарю господина восьмого принца». Она забралась в седло и, глядя на меня, добавила «Я зайду к тебе, как будет время». Затем она взмахнула нагайкой и, подстегнув лошадь, умчалась. Я тихо стояла на месте, чувствуя за спиной присутствие восьмого принца. Он молчал и не шевелился. Лишь когда силуэт Минь-Минь почти растворился вдали, взял меня за руку, внимательно ее разглядывая. «Больно?» — спросил он, невольно нахмурившись. Бросив взгляд на собственную ладонь, я невольно вздрогнула. Конская грива оставила на обеих руках лиловые рубцы. Похоже, я тянула слишком сильно». Я покачала головой и попробовала вырвать руку из его пальцев, но восьмой принц сильнее стиснул ее. Сжимая пальцы, он надавил на раны, и я невольно вскрикнула от боли. Он тут же ослабил хватку, и я, воспользовавшись этим, высвободила руку. «Что же мне с тобой делать?» — со вздохом произнес принц, глядя на меня. Я же отвернулась, не желая смотреть на него. Он забрался в седло, усадив меня так, что я оказалась в его объятиях. Вокруг расстилалась бескрайняя степь. Небо было голубым, облака — белыми, трава — зеленой, а ветер — таким мягким, что мое сердце тоже смягчилось. «Дам себе волю на этот раз», — подумала я, — «лишь на этот раз». Забуду о том, что он восьмой принц, о том, что у него есть жена. Забуду о голосе своего разума. Я медленно закрыла глаза и кротко прильнула к нему. Восьмой принц слегка подгонял коня, пуская его медленным шагом. Не открывая глаз, я чувствовала, как принц касается подбородком моей макушки, щекоча ее своим дыханием. Голова приятно онемела. Казалось, даже моему сердцу было щекотно. Одной рукой восьмой принц держал поводья, другой мягко прижимал меня к себе, и мне почудилось, будто мы остались одни в этом мире, могли ехать так вечно. А в конце пути меня ждало ни с чем не сравнимое счастье. В тот момент, когда меня качало на волнах блаженства, кажущегося таким правдоподобным, он прошептал мне в ухо «Ты любишь меня». В его тоне не было и капли неуверенности. Он произнес это твердо, нисколько не сомневаясь в истинности сказанных слов. Я открыла глаза и посмотрела вдаль, но все было словно в тумане — Кругом виднелась лишь бескрайняя степь. Слова принца вызвали в моей душе настоящую бурю. Разум подсказывал, что я должна сказать «нет». Но сколько я не открывала рот, это простое слово произнести так и не смогла. Он вдруг громко рассмеялся и с силой привлек меня к себе, прижимаясь как можно теснее. «Ты любишь меня!» а после нежно, но в то же время сильно выдохнул мне в ухо. «Ты любишь меня». Этот вздох словно коснулся моего сердца. Мне стало горько и больно, и все мое желание во что бы то ни стало продолжать бороться растворилось без остатка. Я снова закрыла глаза, больше не желая ни о чем думать. Когда мы были уже у самого лагеря, он спешился, а затем снял с лошади меня. Его глаза улыбались. Я молча стояла, опустив голову. Мне не хватало смелости взглянуть ему в глаза, ведь он бы сразу заметил мое смущение. Повернувшись, я быстрым шагом двинулась к лагерю, а он, смеясь, двинулся вдогонку, ведя за собой коня. Поймав меня за рукав, принц вынудил меня сбавить шаг, но мой взгляд был по-прежнему устремлен только вперед. Поняв по лицу, что я напряжена, восьмой принц решил сменить тему и с улыбкой спросил: Почему ты была с Минь-минь-Г-Гэ? Мне повезло встретить ее, ответила я. Я сказала ей, что хочу научиться ездить верхом и она проявила доброту, согласившись учить меня. Но на самом деле я больше всего благодарна тебе. Хорошо, что ты оказался поблизости. Я проезжал мимо и увидел вдалеке чей-то силуэт верхом на лошади, — сказал принц. Мне показалось, что это ты, и я решил подъехать поближе. Тогда я еще сомневался, надо ли приближаться, но, к счастью, все же сделал это. Он ненадолго замолк, а затем добавил. «В следующий раз, если надумаешь учиться ездить на лошади, я стану твоим учителем». Кто бы ни встретился нам на обратном пути, все приветствовали нас и уступали дорогу. Восьмой принц передал по кому-то из солдат, вели отвести коня обратно в стойло. Когда я попросила у принца разрешения откланяться, он немного помолчал, опустив голову, а затем мягко сказал «Ступай». Развернувшись, я быстро зашагала к своему шатру. Больше не в силах держать себя в руках, я рухнула на одеяло из овечьей шерсти и закрыла глаза, ощущая в сердце невыразимую боль. «Верно! Я люблю его!» Разве я могла остаться равнодушной после всего, что он годами делал для меня? Однако я не могу взглянуть этому чувству в лицо. У меня слишком много страхов и сомнений, а у него — амбиций и других женщин. Не знаю, сколько я лежала так в тишине. Вдруг кто-то легонько похлопал меня по плечу, и хриплый мужской голос, которого я никогда не слышала, произнес — «Жоси!» Испугавшись, я едва не вскрикнула, но чья-то ладонь крепко зажала мне рот. «Это я!» — прозвучал шепот у самого моего уха. Я сумела повернуть голову и увидела рядом мужчину с бородой до глаз, одетого в монгольский халат и войлочную шапку. Одна его рука лежала у меня на плече, в то время как вторая зажимала мне рот. Я в страхе подумала, неужели кто-то осмелился безобразничать прямо в лагере императора, а затем изо всех сил принялась вырываться. Человек бросил на меня беспомощный взгляд, намереваясь что-то сказать. Его глаза вдруг показались мне безумно знакомыми. Машинально перестав сопротивляться, я пригляделась повнимательнее и обомлела — Это был четырнадцатый принц. Поняв по моему лицу, что я узнала его, четырнадцатый принц осклабился и убрал руку, который зажимал мне рот. Я рывком повернулась, вскочила на ноги и бросилась к пологу, заменявшему шатру дверь. Выглянув наружу и оглядевшись по сторонам, я также быстро кинулась обратно, а затем обвела шатер взглядом и потянула принца за ширму лишь когда мы сели рядышком я немного успокоилась четырнадцатому принцу было все нипочем хотя его рот почти целиком скрыла борода и невозможно было понять улыбается он или нет но это было видно по его глазам стараясь чтобы мой голос звучал как можно тише я сказала ты с ума сошел нарушил высочайший указ Его величество велел тебе оставаться в столице, а ты осмелился поехать следом. Разве ты не боишься гнева императора?» Принц тихо засмеялся, даже не собираясь отвечать мне. «И почему ты не остался в Пекине?» — спросила я. «Я здесь, чтобы увидеть восьмого брата», — хрипло ответил он. «Но повсюду даже не люди императора, люди наследного принца». И они хорошо меня знают. Боюсь, поймут, кто перед ними, даже если увидят меня со спины. Поэтому я и пришел к тебе, чтобы ты что-нибудь придумала». Я потрясенно замерла, пытаясь нашарить в памяти, какое событие должно произойти в этом году и остаться в истории. Я изо всех сил напрягала голову, но безрезультатно. Обычный современный человек, не специализирующийся на эпохе цин, может максимум знать события этого периода в общих чертах, и мало кто сможет вспомнить точно, что происходило в каждый конкретный год. Я помнила, что наследный принц будет повторно лишён титула только в 51-м году эры Канси. Сноска. 51-й год эры Канси, 1713 год. «Что же за крупное событие должно произойти сейчас?» Мне ничего не оставалось, кроме как спросить. «В столице что-то случилось?» «Ничего серьёзного», серьезного, отмахнулся четырнадцатый. «Я просто должен обсудить кое-что с восьмым братом с глазу на глаз. Письмо могут перехватить» да и пытаться объяснить что то важное письменно когда приходится отправлять послание ждать ответа а затем снова посылать письмо лишь пустая трата времени я открыла было рот чтобы спросить что то еще но он опередил меня не спрашивай ты все равно не поймешь а затем помолчав добавил это для твоего же блага Я глядела на него, думая только о том, как мерзко выглядит эта густая борода. Резко протянув руку, я попыталась ухватиться за нее, но четырнадцатый принц торопливо уклонился. Я снова попыталась схватить его фальшивую бороду, но он, смеясь, удержал мою руку. Ты не даешь мне сорвать с тебя бороду, а я на зло тебе буду стараться, сказала я, полушутя, полусерьезно. Мы сцепились и на несколько мгновений превратились в хихикающий клубок. Четырнадцатый принц, однако, был гораздо сильнее меня, и боевым искусством я не обучалась, так что он крепко схватил меня за запястье и со смехом произнес: «Ты хочешь сорвать с меня бороду? А я назло тебе не позволю!» Я молча буравила его взглядом, нахмурившись и скривив рот. Некоторое время... Принц разглядывал меня, а потом вдруг отпустил меня и задрал подбородок. «На, потяни, если тебе так хочется», — сказал он с таким видом, будто назначал меня вершительницей человеческих судеб. Я мгновенно просияла и сделала вид, что собираюсь дернуть его за бороду, но моя рука сразу вернулась обратно. «Мне нужно подумать, как помочь тебе встретиться с господином Бейле и при этом избежать чужих взглядов и ушей. «Я знаю, ты обязательно что-нибудь придумаешь», — отозвался принц, улыбаясь одними глазами. Его взгляд случайно упал на мои ладони, и он потрясенно спросил, «Что с твоими руками?» «Училась ездить верхом и слишком сильно тянула поводья», — объяснила я. Нахмурившись, он внимательно оглядел мои руки со словами «Должно быть, восьмой брат был очень расстроен». Я пристально глядела на четырнадцатого, размышляя о том, как устроить их с восьмым принцем встречу. Когда я снова взглянула на его бороду, в моей голове вдруг пронеслись полузабытые кадры из каких-то фильмов, которые я некогда смотрела по телевизору. Не сдержавшись, я рассмеялась, и чем дольше я думала об этом, тем смешнее мне становилось. Не решаясь хохотать во весь голос, я скорчилась, держась рукой за живот, пока не ослабела от смеха и не рухнула на подушке ничком. Четырнадцатый принц, не понимая, с чего я вдруг начала хохотать, толкнул меня и спросил «И чего ты смеешься?» «У меня появилась одна чудесная идея», — с трудом проговорила я сквозь приступы смеха. «Тебя никто не заподозрит!» И я снова рассмеялась. «По твоему виду сразу ясно, что это вовсе не чудесная идея», — хмыкнул четырнадцатый принц. «Но ты все равно расскажи». «Почему бы тебе не нарядиться женщиной?» — улыбаясь, предложила я. Даже если тебя кто-нибудь увидит рядом с восьмым господином, разве ему придет в голову, что это может быть почтенный четырнадцатый принц Великой Цин, одетый в женское платье? Продолжая думать о той гонконгской комедии, которую я когда-то смотрела, я окинула взглядом фигуру четырнадцатого принца, прикидывая, как он будет выглядеть, если на него надеть длинную юбку, припудрить, нарумянить, подвести брови и накрасить губы. Представив себе эту картину, я снова начала задыхаться от хохота. Выслушав мою идею, четырнадцатый принц сперва обомлел, не веря, что я могла произнести при нем такие кощунственные слова — В этой эпохе как-никак главенствовало уважение к мужчине и презрение к женщине, и переодевание в женскую одежду считалось ужасным поступком. Чуть погодя, он покачал головой и, тоже рассмеявшись, ущипнул меня за щеку со словами «Надо бы тебя проучить за то, что смеешь шутить надо мной». «Была не права, была не права», хохоча, Я уворачивалась, но принц не собирался проявлять снисхождение. Он склонился надо мной, стараясь снова ущипнуть, и я поспешно подняла ладонь на уровень его глаз, жалобно протянув «Четырнадцатый господин, у меня ужасно болит рука!» Видя, что ничего со мной не поделаешь, он отпустил меня, сел и глубоко задумался. Глядя на его сосредоточенное лицо, Я тут же перестала улыбаться и сказала «И думать не смей, я же просто пошутила. Если бы я и вправду нарядила тебя женщиной, то не смогла бы искупить свою вину, даже имея десять голов и отдай их все на отсечение. Ты должен лишь быть очень осторожным, и все будет хорошо». Тогда он расслабился, и я тихонько вздохнула. Принц непонимающе взглянул на меня, и я проговорила. «Такой младший брат, как ты — настоящее сокровище. Восьмому господину очень повезло». Четырнадцатый принц погрустнел. «А царственный отец бронит меня, говорит, что это не более чем братская привязанность разбойников с горы Ляншаньбо». Сноска. Отсылка к роману ши на -яня, Речные заводи». Я не осмелилась на такое безрассудство, как комментировать слова его величества, и ограничилась тем, что с неодобрением пожала плечами. Принц покачал головой и вздохнул. «Я думал, жизнь во дворце изменила тебя, а ты осталась прежней». «Где ты собираешься ночевать?» — поинтересовалась я. «Думаешь, я не смогу найти, где провести ночь?» Он поднялся, собираясь уходить. «Хорошенько все обдумай. Я зайду завтра вечером». «Разве ты не привлечешь к себе внимание, если будешь ходить туда-сюда? Все знают, что я люблю тишину и покой, и ко мне почти никто не ходит. Лучше останься здесь, а завтра вечером я найду способ отвезти тебя к восьмому господину». «Кто живет с тобой?» — спросил четырнадцатый принц после недолгого раздумья. Юйтань, Тань! Ну, не беспокойся, я легко смогу отослать ее прочь. Мы с ней хорошо ладим». Снова впав в задумчивость, он тихо повторил. Юйтань! Тань!» А затем, кивнув, сел обратно. «Наверняка, — подумала я, — все долгие дни в дороге четырнадцатый принц... Стараясь не быть обнаруженным, ел что придется, и спал кое-как, вон даже голос осип. Выйдя на минутку, я принесла немного сладостей и пиалу горячего молока с медом. Когда я вернулась, принц спал, устроившись на боку поверх одеяла. Стараясь ступать беззвучно, я поставила тарелку на столик. Четырнадцатый принц все же услышал мои шаги, проснулся и резко сел. «Выпей горячего молока, а потом ложись спать», — сказала я. «Я посторожу снаружи, ничего не случится». С этими словами я подложила ему под голову подушку. Принц, без лишних слов, сделал несколько глотков молока и сразу улегся. Накрыв его тонким одеялом, я развернулась и вышла за перегородку. После внимательного осмотра Я убедилась, что за ширмой ничего не видно, и, успокоившись, наобум взяла какую-то книгу. Затем я легла на подушку и принялась за чтение, впрочем, лишь для вида. Взгляд скользил по строчкам, но я не понимала ни единого иероглифа. В тот момент, когда я обдумывала, как бы не привлекая лишнего внимания устроить встречу четырнадцатого и восьмого принцев, похоже... Вечером мне придется побегать. Кто-то снаружи вдруг крикнул: "Барышня Жоси!". Я вздрогнула от страха, рука задрожала, и книга с глухим стуком шлепнулась на пол. Я вскочила на ноги, метнулась к выходу и, загородив собой проем, откинула полок. Бешено стучащее сердце тут же успокоилось. Это оказался всего лишь приближенный слуга восьмого принца по имени Бауджу. Поприветствовав меня, Бауджу сказал: «Господин отправил меня к вам, чтобы передать целебную мась». Протянув руку, я взяла ее, и Бауджу добавил: «Наносите ее дважды в день, утром и вечером, вымыв перед этим кожу теплой водой, и через несколько дней кровопотеки исчезнут». Так и не поняв, какое чувство я испытала, я лишь кивнула в ответ. бао -джу повернулся, собираясь уйти, но я окликнула его, прося немного подождать, и вошла в шатер. Четырнадцатый принц, давно проснувшийся, сидел на постели. Я склонилась к его уху и шепотом спросила, «Этому человеку можно доверять?» «Конечно», — кивнул принц, «Разве иначе восьмой брат отправил бы относить тебе лекарства именно его? Хотя это и не такое уж важное поручение, восьмой брат всегда крайне внимателен, когда дело касается тебя», — подмигнул он мне. «Этот четырнадцатый. Даже сейчас он находит силы подшучивать надо мной». Бросив на принца короткий взгляд, я развернулась, чтобы уйти, Но он схватил меня за руку и потянул обратно, давая знак склониться ниже. Когда я вновь наклонила голову, принц шепотом сказал ⁇ Хотя он и достоин доверия, я все-таки ослушался императорского указа, поэтому чем меньше людей будет знать, тем лучше. Не случайно я пришел именно к тебе. ⁇ Я кивнула, подумав, как же хорошо. Раньше мы с четырнадцатым принцем то и дело ссорились, но, несмотря на это, он доверяет мне». Когда я вновь показалась из шатра, бао -джу склонил голову, приготовившись выслушать меня. Немного поразмыслив, я спросила, «Что обычно делает восьмой господин по вечерам?» «Трудно сказать», — ответил бао -джу с вежливой улыбкой. «Иногда читает». «Иногда сам с собой играет в «Хорошо, ступай», — с улыбкой отпустила его я. Он был слегка сбит с толку, с чего это я вдруг задала подобный вопрос и не стала спрашивать дальше. Впрочем, это не помешало ему развернуться и быстрым шагом покинуть меня. Вернувшись, я поинтересовалась у четырнадцатого принца. Пока не совсем стемнело, «Не хочешь еще немного поспать?» «Не хочу», — покачал головой принц. Увидев на столе тарелку с пирожными, он тут же схватил одно и сунул в рот. «Ты пока нанеси мазь», — произнес он с набитым ртом. вымыв руки, я нанесла на ладони целебную мазь, а затем отправилась к евнухам, чтобы увелеть им приготовить для меня две порции ужина. Я и раньше частенько ела с кем-нибудь из придворных дам, а сейчас и вовсе никто не стал бы задавать мне никаких вопросов. На лицах евнухов лишь появились заискивающие улыбки, и они дружно ответили «Слушаемся». Когда мы с принцем закончили ужинать, уже совсем стемнело. Мы условились о месте встречи, и я первой вышла на улицу. Оглядевшись по сторонам, и, убедившись, что вокруг никого, я дала четырнадцатому принцу знак выходить, и он, покинув мой шатер, неспешно ушел. Я подождала немного, а затем двинулась в сторону шатра восьмого принца. Подойдя поближе, я увидела одного лифу, сторожившего у входа. Больше поблизости никого не было, стояла тишина. Я смело подошла к лифу, И тот, поприветствовав меня поклоном, откинул передо мной полок. Кивнув, я без лишних слов вошла внутрь. Восьмой принц сидел за столом и что-то писал. Увидев меня, он с улыбкой кивнул мне и знаком пригласил сесть, а сам продолжил писать. Через некоторое время он положил кисть, подошел ко мне и взглянул на мои руки. «Завтра выходишь на службу?» «Здесь можно говорить без опаски?» Негромко спросила я, не обратив внимания на его вопрос. Он мгновенно посерьёзнел. «Я знал, что ты придешь вечером, поэтому оставил снаружи лифу». Я кивнула, но все же подошла к нему вплотную и прошептала. «Четырнадцатый принц здесь». Лицо восьмого принца мгновенно приобрело сосредоточенное выражение. «Он сказал, зачем приехал?» Спросил он, стараясь, чтобы его голос тоже звучал как можно тише. Я покачала головой, а затем шепотом сообщила место встречи. Немного подумав, восьмой принц сказал, «Возвращайся к себе. Я встречусь с ним сам». Кивнув, я развернулась и направилась к выходу, но задержавшись у порога вновь обернулась и сказала во что бы ты ни стало будь осторожен все будет хорошо с улыбкой ответил восьмой принц иди и ни о чем не беспокойся и негромко добавил мне вслед однако ты волнуешься за меня и я очень этому рад я на миг застыла а затем спешно покинула шатер Я вернулась к себе, но на сердце у меня по-прежнему было тревожно. Я принялась ходить по шатру кругами, не находя себе места от беспокойства. Вдруг, снаружи, чей-то голос почтительно произнес: Г. Это и есть шатер барышни Жоси. Откинув полок, я увидела минь минь гг. Увидев меня, она расплылась в улыбке и сказала. Я пришла, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Вы зря волновались, ГГ, улыбнулась я в ответ. Я всего лишь была напугана, со мной уже давно все хорошо. Она опустила голову и уставилась в землю, а затем, поколебавшись, спросила, не хочешь прогуляться? Если останусь в шатре, подумала я то лишь буду мучиться попусту, считая минуты. Лучше пойти с Минь-Минь, тем более, что она явно хочет что-то мне сказать». Приняв решение, я улыбнулась и кивнула, соглашаясь на прогулку. Мы неторопливо шли вперед, почти касаясь плечами. Вдруг Минь-Минь сказала с улыбкой, «Я только что узнала, что ты, оказывается, счастливица, приближенная к его величеству». «Какая там счастливица!» — смеясь, ответила я. «Всего лишь служу императору верой и правдой». Она улыбнулась, глядя вдаль. Несколько раз она поворачивала ко мне голову, желая что-то сказать, но всякий раз отворачивалась. Я молча шла рядом, ожидая, когда она, наконец, заговорит. Вскоре мы вышли из лагеря, и людей вокруг стало значительно меньше. Тогда... Еще немного помявшись, Минь-Минь спросила, «Почему тринадцатый принц не приехал на этот раз?» «Так вот в чем дело, в тринадцатом принце!» «Поехать или нет, зависит не от желания тринадцатого принца, а от воли его величества», — ответила я. Она ничего не ответила, и мы молча двинулись дальше. Через какое-то время девушка задала новый вопрос: его жены красивы? Я мысленно вздохнула. Всего лишь одна песня тринадцатого принца смогла заставить этот красивейший цветок степи тосковать о нем день и ночь. На мой взгляд, не так красивы, как вы, гг Правда? Радостно спросила Миньминь. -минь. Я серьезно кивнула. Те девушки, что жили в запретном городе, затянутые в шелка и выверенные до последнего штриха, были всего-навсего искусственными цветами, в то время как Минь-Минь была живым бутоном, что распустился на свободе, под небом степей, где вольный ветер треплет его яркие душистые лепестки. Глядя на меня мин спросила с волнением в голосе. «Неужели я не кажусь тебе грубой и невоспитанной? Стоит взглянуть на тебя, и сразу видно, вы, столичные девушки, разговариваете ни быстро, ни медленно, ни громко, ни тихо, и выглядите столь изящно и утонченно!» Я слегка опешила. И когда это я успела из проказливой девчонки превратиться в утонченную добродетельную даму? Неужели окружение действительно может изменить человека, и за четыре года, проведенные во дворце, во мне появилось благородство? Я невольно прыснула, и мой звонкий смех пронесся над степными травами. «Я и сама не знаю, такая ли я изящная и утонченная». «Одно могу сказать точно. Без всяких сомнений, ты — настоящая красавица!» Минь-минь не выдержала и звонко рассмеялась вслед за мной, а затем сказала, «Все барышни, которых я встречала, старались смеяться нежно и сдержанно. Не думала, что ты тоже умеешь громко хохотать». Так мы и шли, весело смеясь. Сколько я уже не слышала такого звонкого девичьего хохота, и сколько уже сама так не хохотала, девушки запретного города даже разговаривали сдержанно, что уж говорить о смехе. Минь-минь нравилась мне все больше и больше. Кроме того, она выбрала тринадцатого принца, а значит, неплохо разбиралась в людях. После недолгих раздумий, Я решила, что она не из тех, кто может принять подобное близко к сердцу, а потому спросила прямо. «Тебе нравится тринадцатый принц?» Улыбка Минь-Минь будто примерзла к ее лицу. Прошло немало времени, прежде чем она ответила. «Это так очевидно?» «Весьма», — смеясь, ответила я. Она ненадолго замолчала, А затем на ее лице вдруг расцвела улыбка, такая сияющая, что, казалось, звезды, висящие в небе над степью, померкли. Пристально глядя куда-то за горизонт, она произнесла: Верно, он мне нравится! После этого она боязливо оглянулась на меня, и я дарила ее ободряющей улыбкой. Отвернувшись, Минь-минь вновь принялась всматриваться в бескрайнюю сумеречную даль. «Я никогда не слышала такой прекрасной песни!» Медленно проговорила она голосом, полным сладостной тоски. Он стоял там и пел, глядя на меня. Мое сердце еще никогда не билось так быстро, и я никогда не видела, чтобы мужчина так улыбался, словно его не заботило ничто в этом мире. Он был будто факел, можно было ясно почувствовать исходящий от него жар. Похоже, разум Минь-Минь целиком погрузился в воспоминания о том вечере, когда ее сердце было украдено. После долгого молчания она вдруг повернулась ко мне и пылко воскликнула. Я никогда не встречала мужчины подобного ему. Любовь. Я знала, я понимала, и все равно была в очередной раз тронута. Неважно, что случится потом, сейчас она любила, и любовь делала ее счастливой, одновременно заставляя страдать. Лишь тот, кто любил, может понять эту сладкую боль. Я только и могла, что с улыбкой глядеть на нее, разделяя ее чувства. Но Минь Минь вдруг вновь смутилась и отвернулась. Тринадцатый принц, человек заслуживающий любви, произнесла я пристально глядя на нее. Девушка снова обернулась ко мне, сияя улыбкой, светлой как утренняя заря. Она продолжала улыбаться немного горделиво, самодовольно но ее улыбка постепенно погасла. Я вдруг ощутила беспокойство. «Но отец не хочет, чтобы я выходила за него замуж», сказала Минь-минь. «Почему?» — удивилась я. Она нахмурилась. «Только никому не говори». Я торопливо кивнула, и она продолжила. «Отец говорит, что девушки в запретном городе...» никогда не бывают счастливы. Он говорит, что я цветок степи и цвести могу только здесь. Мне стало грустно. Отец очень любит Минь-Минь, и в его словах нет ни капли лжи. В степи она всегда будет принцессой, тогда как, попав в запретный город, превратится всего лишь в одну из жен тринадцатого принца. Кроме того, я не могла знать истинных намерений тринадцатого принца. Кто сможет поручиться, что он будет ценить Миньминь -минь и беречь ее? Затем я вспомнила о тюремном заключении, которое ждало тринадцатого принца в будущем, и мне стало еще тоскливее. Глядя на мое мрачное лицо, Миньминь -минь печально улыбнулась. Сперва я не хотела верить словам отца но сейчас поняла, все, что он говорил, правда. Я протянула руку, желая взять ее ладонь в свою и согреть, но руки у нас обеих были холоднее льда, и ни одна из нас не смогла бы согреть другую. Держась за руки, мы продолжили идти. минь, -минь спросила, «А ты кого-нибудь любишь?» Мое сердце кольнуло болью, и я не знала, что ей ответить. Пока я колебалась, откуда-то послышался гомон, и в потемках зажглись, беспрерывно двигаясь, тысячи факелов. Я встревожилась, не здесь ли условились встретиться восьмой и четырнадцатый принцы. Сорвавшись с места, я понеслась в сторону толпы. Не понимая, что случилось, Минь-минь помчалась за мной. «Что такое?» — спросила она на бегу. Сердце бешено подпрыгивало в груди. Я не могла ответить. Все силы ушли на бег. Голоса приближались, становились слышны, все отчетливее, но их было слишком много. Они перекрывали друг друга, и слов было не разобрать. Навстречу нам попался какой-то человек. «Что здесь произошло?» — выпалила я, дернув его за рукав. Человек принялся торопливо приветствовать нас, но я быстро прервала его. «Забудьте об этом, лучше ответьте поскорее». «Наследный принц сказал, что где-то здесь вор», — взволнованно ответил человек, «и приказал все тут обыскать». Мое сердце пропустило удар. «Вор? Как он выглядел?» — быстро спросила я. «В темноте было невозможно разглядеть его лицо», — отвечал незнакомец. «Похоже, он был одет в монгольский халат. Наследный принц велел стрелять в него, но я не знаю, попали ли». Затем он добавил, указывая куда-то вперед. «Наследный принц сказал, что он побежал туда». «Стреляли!» «У меня сердце ушло в пятки и в глазах потемнело». Я отшатнулась на пару шагов, но тут же взяла себя в руки. Сейчас не время падать в обморок. Сделав глубокий вдох, я снова побежала. Минь-минь г. помчалась за мной, говоря на бегу. «И откуда только взялся такой дерзкий вор? Он знает, что сможет хорошо поживиться в монгольском лагере, где не протолкнуться, и потребуется немало времени, чтобы его отыскать». В моей голове крутилось лишь два вопроса. Не ранила ли его стрелой, и куда подевался восьмой принц? Я продолжала бешено мчаться. Мы с Минь-Минь носились в толпе туда-сюда, в темноте пробиваясь сквозь колышущееся людское море. Несмотря на факелы, света не хватало, поэтому на наши темные фигуры никто не обращал внимания. Так мы достигли лагеря монголов, в котором я совершенно не ориентировалась. «Где здесь можно спрятаться человеку?» — спрашивала я, продолжая тянуть Минь-Минь за собой. К тому моменту девушка уже поняла, что со мной что-то не так, но, несмотря на то, что на ее лице было написано недоумение, она не задавала вопросов, лишь схватив меня за руку, потянула за собой, и мы начали петлять между шатров. Мы искали везде, но ничего не нашли. Люди наследного принца уже переговорили с монголами, и те, собравшись вместе, принялись обыскивать лагерь. Мое беспокойство росло, но я старалась не поддаваться панике и продолжала бежать, заглядывая повсюду. Глядя на мое взволнованное лицо, мин-минь ускорила шаг, помогая мне в поисках. Когда я уже была едва жива от волнения, чья-то рука вдруг схватила меня и втащила внутрь одного из шатров. Поначалу я испугалась, а затем меня внезапно охватила радость. «Четырнадцатый принц!» — шепотом позвала я, и он откликнулся. Мгновенно почувствовав облегчение, я торопливо спросила, «Ты ранен?» В темноте я могла лишь почувствовать, как его рука, держащая мою, слегка задрожала, а затем он глухо ответил «Нет». Стоило мне успокоиться, как он добавил, но восьмой брат заслонил меня от стрелы. Я вскрикнула от ужаса и поспешно зажала себе рот, чувствуя, как дрожит моя рука. Он с силой сжал мою ладонь. «Жоси!» Он ранен в руку, его жизни ничто не угрожает. Хотя четырнадцатый принц крепко держал меня за руку, она безостановочно дрожала. Я вцепилась в его другую руку, он сжал ее, больно давя на синяки, но я не обратила на это ни малейшего внимания. В душе я рычала на себя «Успокойся, успокойся», Главное, четырнадцатый принц нашелся, а восьмой всего лишь ранен в руку, и с ним все будет в порядке. Пытаясь справиться с бурлящим потоком собственных мыслей, я услышала снаружи тихий голос Минь-Минь, зовущий меня. «Жоси! Жоси!» Я шепотом обратилась к четырнадцатому принцу. «Ты знаком с Минь-Минь Суван Гувалгия?» «Нет» ответил тот. Мгновенно приняв решение, я не успев ничего объяснить четырнадцатому, откинула полог и тихонько позвала «Минь, минь Гэ Гэ. Чувствуя, что рука принца сжала мою еще крепче, я шепотом успокоила его. Она обязательно поможет нам. Быстро войдя в шатер, Минь-минь недоумевающе начала: И куда ты? В душе я уже все продумала. Мгновенно рухнув перед ней на колени, я коснулась лбом пола и произнесла. умоляю Г.Г. спаси жизнь ее покорной служанке Минь-минь испугалась, но тут же нагнулась ко мне, заставляя подняться. «Что в конце концов происходит? Сперва расскажи мне все, и я обязательно помогу, если это будет в моих силах!» Четырнадцатый принц тоже тянул меня наверх, ошеломленный до нельзя. Я резко оттолкнула его и зашептала. «Говорили тебе не ехать за мной, но ты не послушал. И что теперь? Наследный принц принял тебя за вора. Разве после такого возможно объясниться? Если скажем правду, то все узнают о нас, а придворным дамам нельзя тайком встречаться с посторонними, поддавшись любовному влечению» поэтому мы оба погибнем. Если мы не станем ничего объяснять, то все равно погибнешь, а я... Я... Разве я смогу жить одна?» Я говорила, и слезы бежали по моим щекам, наполовину от волнения, наполовину от горечи. Я беспокоилась за восьмого принца. «Это твой возлюбленный?» — понимающе спросила Минь-Минь. «Совершенно верно!» торопливо ответила я. «Во дворце у нас не было возможности видеться, и он решил, что здесь, за великой стеной, мы сможем встречаться без всяких препятствий. Кто же мог подумать, что наследный принц примет его за вора?» Выслушав мои слова, Минь-Минь вдруг тихо засмеялась. «Несмотря на угрозу быть обезглавленным, он приехал, чтобы увидеться с тобой». И это говорит о преданном любящем сердце, разве ты можешь винить его не волнуйся, просто положись на меня, я могу поручиться, что с ним все будет в порядке внутренне я ликовала, но в то же время мучилась угрызениями совести прости минь минь думала я дело слишком серьезное и срочное остается лишь использовать тебя но в будущем я обязательно найду способ отблагодарить тебя как следует». Влюбленные женщины всегда мягкосердечны, особенно по отношению к другим влюбленным. Лилия в сердце мечту о собственной свадьбе с возлюбленным, они всегда надеются, что и у других любящих пар эта мечта станет реальностью. «Очевидно, четырнадцатый принц уже разгадал мои намерения», поэтому начал подыгрывать мне, изображая молодого столичного Борчука. Минь-минь куда-то вела нас, на ходу заваливая четырнадцатого принца вопросами и слушая ответы с крайним любопытством. «Чего ты боишься, а чего нет? Тебе приходилось страдать? Когда вы познакомились? В какой момент вы стали близки?» Четырнадцатый принц отнесся к моей идее весьма серьезно. Он врал Минь-Минь, этой юной девчонке, невероятно складно, сохраняя на лице выражение глубокой привязанности ко мне. Минь-Минь была поражена и растрогана. Все попадающиеся нам на пути солдаты спешили поприветствовать ее. Разве могли они догадаться, что этот монгол, смело шагающий рядом с их почитаемой принцессой, и есть вор? Дойдя до развилки, я остановилась и сказала Минь-Минь. «Дальше я не пойду, чтобы не привлекать излишнего внимания». «Не бойся», — ответила девушка с улыбкой, — «я буду рядом с ним. Обещаю, что завтра верну тебе возлюбленного в целости и сохранности». Мы с четырнадцатым принцем переглянулись. Он кивнул мне, показывая, что я могу быть спокойна, И тогда я, выдавив улыбку, быстрым шагом покинула их. Примечание автора. В 48 году эпохи Канси, когда Юнь-Жену был возвращен титул наследного принца, император был счастлив и щедро одарил всех принцев. Сноска. 48 год эпохи Канси, 1710 год. Юнь-Жен. Новое имя принца Инжена, которое тот взял после смерти императора Канси. Юньти был возведен в ранг Гусай бейсе но его отношения с отцом оставались весьма напряженными. Сноска Юньти, 14-й принц Инти. В четвертом месяце того же года император Канси отправился с инспекцией за Великую Китайскую стену и, беспокоясь о том, что клика Юньсы устроит беспорядки, велел ему ехать вместе с ним, а Юньти, Юньтану и Юньэ приказал остаться в Пекине. Сноска. Юньсы. Восьмой принц Иньсы. Юньтан. Девятый принц Иньтан. Юньэ. Десятый принц Инь-э. Но Юньти нашел способ последовать за Юньсы. Он надел потрепанную шляпу и старое Чанпао, сел на небольшую повозку и выехал на север, притворяясь торговцем. Днем он скрытно следовал за императорским обозом, а ночевал в шатре Акины, Юньсы, где они всю ночь строили зловещие козни. Двенадцатая глава моего романа — возникла из вышеуказанного отрывка исторического документа. Я просмотрела огромное количество материала и опросила всех, кто хорошо знает историю династии Цин, но никто не смог мне ответить, зачем четырнадцатый принц, не побоявшись ослушаться приказа императора, последовал за стариной восьмым. Правды мы уже никогда не узнаем». И будущим поколениям остается лишь бесконечно гадать, что же там произошло на самом деле.